Г. Возникновение капиталистических фермеров. Мы рассмотрели те насилия, при помощи которых были созданы поставленные вне закона пролетарии. Спрашивается теперь, откуда же возникли первоначально капиталисты? Ведь экспроприация сельского населения создает непосредственно лишь крупных земельных собственников. Что касается возникновения фермеров, то мы можем проследить его шаг за шагом, так как это медленный процесс, прокатывающийся через многие столетия. В Англии первой формой фермера является сам крепостной бейлиф, управляющий бурмистр господского имени. Во второй половине 14 столетия на место бейлифа становится фермер, которого лэндлорд снабжает семенами, скотом и земледельческими орудиями. Положение его почти не отличается от положения крестьянина. Он только эксплуатирует больше наемного труда. Скоро он становится метеер, половником-арендатором. Он доставляет одну часть необходимого для землевладения капитала, лэндлорд другую. Воловой продукт разделяется между ними в пропорции, установленной контрактом. В Англии эта форма аренды быстро исчезает, уступая место фермеру в собственном смысле слова, который увеличивает свой собственный капитал, применяя наемных рабочих, и отдает лендлорду деньгами или натурой часть прибавочного продукта в качестве земельной ренты. В течение 15 века, пока труд независимых крестьян шел в их собственную пользу, а сельскохозяйственные рабочие, наряду с наемным трудом, вели самостоятельное хозяйство, уровень жизни фермера был также незначителен, как и сфера его производства. Земледельческая революция, начавшаяся в последние трети 15 века и продолжавшаяся в течение почти всего 16 столетия, за исключением последних его десятилетий, обогащало фермера в такой же степени быстро, как разоряло сельское население. Разграбление общинных пастбищ и тому подобное позволяет фермеру значительно увеличить количество своего скота почти без всяких издержек. Между тем, как применение большего количества скота в земледелии, а также продажа, дают ему более высокую прибыль, и к тому же этот скот доставляет обильное удобрение для его земли. В 16-м столетии сюда присоединяется еще один решающий важный момент. В то время арендные договоры заключались на продолжительные сроки, нередко на 99 лет. Непрерывное падение стоимости благородных металлов, а следовательно и денег было очень выгодно для фермеров. Оно, не говоря уже о других рассмотренных выше обстоятельствах, понижало заработную плату. Часть той суммы, на которую понижалась плата, превращалась в прибыль фермера. Непрерывное повышение цен на хлеб, шерсть, мясо, одним словом на все земледельческие продукты, увеличивала денежный капитал фермера без всякого содействия с его стороны. Между тем, земельную ренту ему приходилось уплачивать на основе старых договоров, заключенных при прежней стоимости денег. Таким образом, он обобщался одновременно и за счет своих наемных рабочих, и за счет своего лендлорда. Нет, поэтому ничего удивительного в том, что в Англии к концу 16-го столетия образовался класс богатых для того времени капиталистических фермеров.